ЧАСТЬ 2. БАЛТИЙСКИЙ АЛЬЯНС ГЛАВА 1 СЕРЕДИНА АПРЕЛЯ 1258 ГОДА Недавно прошел дождь, и копыта коней, хлюпая по лужам, разбрызгивают коричневую глиняную жижу. Шерстяной плащ намок и висит на плечах тяжелым грузом. Нахохлишусь в седле, бросая взгляд на едущего рядом баварского герцога. Тот выглядит еще мрачнее, чем я. Еще бы. Почти месяц прошел, как он отправил гонцов ко всем курфюрстам Германии, призывая их на внеочередную встречу. Но пока никто так и не ответил. Даже его родной брат, герцог Нижней Баварии, проигнорировал этот призыв присоединиться. «Для меня это не сюрприз» а вот его, видать, сильно гнетет. Чувствует себя, небось, изгоем и предателем. «Это плохо», — хмыкаю про себя. Как бы не выкинул чего с расстройства. Хотя отрабатывать назад герцога уже поздно. Теперь у него только одна дорога, с нами до конца. Тут либо он всех перетянет на свою сторону, либо его сожрут с потрохами. Я же отсутствием притока сторонников не сильно обеспокоен. Пока их не припекло, как следует, они не засветятся. Поэтому задача номер один — это хорошенечко взгреть сначала Восточную Германию, Южную Саксонию и Бранденбургскую марку. А уж потом взяться за троицы церковных курфюрстов из архиепископов Кельна, Майнца и Трира. Без хорошей трепки никто под монгольскую крышу сам не полезет задумчиво замечая самому себе. Уже то, что с Людвигом повезло, уже удача. Сейчас мы движемся на Берлин, недавно заложенную новую столицу земли Бранденбург. Серьезного противника не видно и не слышно. Города и замки по большей части сдаются без боя. И я замечаю, что это сильно расслабило ордынцев. Тумен Абакана оторвался от меня дней на десять и идет широкой дугой где-то далеко впереди. Степные отряды растянулись от Тюринги до восточных границ Германии, стараясь загрести под себя как можно больше. Я с этим ничего поделать не могу. Командир здесь Абукан, ему и решать. На всякий случай разведчики Соболя идут вслед за монголами, извещая меня о всех их перемещениях. Подумав о бордынцах, вспоминаю последний разговор с Брундаем. Вернее сказать, даже не разговор, а настоящий торг. Едва он только начался, как я уже понял, что мне не удастся утаить свое желание отправиться на Север, и старый монгол решил этим воспользоваться. «Раз ты говоришь, что Север с радостью присягнет новому императору, то Букану и помощи от тебя не потребуется». Он растянул губы в плотоядной улыбке поэтому ты половину своих людей и весь огненный наряд отправляй со мной на венгров наглость второе счастье подумал я тогда ничуть не стушевавшись. принцип требует сразу по максимуму чтобы в конце получить то что хочешь он у монголов в крови и меня этим уже не удивить мягко но безапелляционно я ответил ему в той же манере мол не все так гладко и один тумен не сможет произвести должного впечатления. А вот если бы Бурундай разделил свое войско пополам, вот тогда... Тот, конечно же, не захотел о таком и слушать, и в результате мы потихонечку начали приближаться к реальному соглашению. До этого я обещал ему половину, но обещать не значит жениться. В конце концов, я уступил ему полк хансена и конных стрелков Ивана Занозы но отстоял три из пяти ракетных лафетов и восемнадцать баллист из тридцати. Артиллерию же честно разделили пополам, по две каждому. Проворчав, что за свободу надо платить, я назначил командующим этой отдельной группы Эрика Хансена и провел с ним тщательнейший инструктаж. «Запомни», — тыкал я ему пальцем в грудь, — «пуще всего берегись ордынцев. Они нам друзья лишь до поры до времени». «Случись чего, они не упустят случая весь наш огненный наряд под себя прибрать. Твоя задача не допустить этого». Тот в ответ лишь развел руками. «Ну что ты, консул, со мной как с маленьким? Неужто я не понимаю?» Тогда в душе я даже улыбнулся, но на деле все же пристрожило еще. «Смотри и не подведи». В общем, договорились. А в день выхода Северной Армии я увидел, что торговался с Бурундаем не только я. Вместе с Берке выступило тысяча тургаудов из его корпуса, что означало для него совсем другой статус. Из советника Абукана он вмиг вернулся в ранг командующего самостоятельной элитной единицы. Это уже для Берке было не так зазорно. По итогу, в середине марта в поход на Германию выступило почти 15-тысячное войско, в котором мои силы составляли пехотный полк Петра Рябова, отдельная рота громобоев и три сотни конных разведчиков Ваньки Соболя. Ну и, конечно же, боевые фургоны, обоз, 18 тачанок с баллистами, три ракетных лафета и 200-мм пушки. Герцог Баварии Людвиг II Суровый сподобился лишь на три сотни всадников. Таким ничтожным количеством он еще больше обесценил в глазах монголов возможное будущее сопротивление германских земель. Суета слева отвлекла меня от воспоминаний, и я вновь поворачиваюсь к герцогу. Тот решил сменить мокрый плащ, и оруженосец уже сгонял лобос и притащил ему новый. Остегнув фибулу, Людвиг стащил с плеч мокрую шерстяную накидку, демонстрируя мне свою начищенную броню. Длинный халберг, усиленный стальными пластинами на груди и плечах, кольчужные чулки, шоссы и откинутый сейчас койф. Кованый шлем с прорезью забрал и остался у второго оруженосца, как и длинное копье герцога. Накинув сухой плащ, Людвиг бросил на меня взгляд. «Вон там хорошее место для привала!» Он ткнул рукой в сторону мелкой речушки. «Люди отдохнут, и лошадей напоим!» В этом плане, да, место хорошее. Но с точки зрения возможной обороны хуже не бывает. Обзор с трех сторон закрыт кустарником. А с четвертой тянется длинный подъем на холм, идеальный для кавалерийской атаки на раскинувшийся внизу лагерь. Перекидываюсь взглядом с коледой, и тот лишь пожимает плечами, мол, смотри сам, а противники ничего не слыхать, так можно и здесь встать. Да ладно, чего я на воду тодую, мысленно успокаиваю себя и киваю к герцогу. Согласен, давай здесь. Едва босс свернул с дороги и начали распрягать лошадей, как на вершине холма показались всадники. Несколько десятков маленьких фигурок на гребне заставили меня непроизвольно выругаться. «Вот же дерьмо!» — прищурюсь, дабы разглядеть, что за гости. А в душе уже корю себя. «Ведь знаешь же поговорку. Подальше положишь, поближе возьмешь. И все равно норовишь вляпаться». К счастью, глазастый Прохор успокаивает мои опасения. «Это Соболь! Его люди!» — уверенно объявляет он, прищурившись на солнце. Через пару минут уже я вижу Соболя, скачущего во главе двух десятков всадников. Тем не менее, Коляда приказывает выкатить четыре фургона на это направление и выставить там усиленный наряд. Промчавшись через весь лагерь и всполошив баварских союзников, Соболь одержал коня буквально в пяти шагах от меня и, не озаботившись даже привязать его, бросился ко мне. «Сомнений нет, новости срочные и, скорее всего, неприятные». Бормочу про себя, а Соболь, поприветствовав меня и Коляду, уже торопливо излагает. «Крупные силы латной конницы неожиданно ударили по тургаудам». Выдохнув, он переводит дыхание. «Остальных ордынцев там не было, и охранение тоже, видать. Монголы приняли бой, но врага было много больше, и все в тяжелой броне. Они проломили центр, а потом уж совсем погнали степняков. Я быстро прикидываю про себя. А прокинуть тысячу торгаудов, чтобы не отступили, а побежали, это далеко не каждому по плечу. Тут надо иметь преимущество как минимум вдвое, а то и больше. Словно подтверждаемые мысли, Ванька выкладывает. Врага тысячи три будет не менее, и выглядят они крепко. «Все в броне и верхами! Лошади тоже в попонах и в железе!» «Три тысячи конных рыцарей по местным меркам — сила немалая», — оцениваю слова своего главного разведчика. «Это точно не какой-то местный барон. Это больше похоже на всю армию марграфа Бранденбурга». Размышляя, не пропуская слова Соболя, на тот расстраивает меня все больше и больше. «Как центр ардынцев дрогнул?» так старший ихний Берке приказал отходить и повел остатки своей тысячи на запад, в сторону Абукана. Тот же где-то аж за германским градом Магдебург. Далече забрался мать его, молча кляну, непобедимую монгольскую жадность. Это ж надо так растянуться, верст на сто пятьдесят не менее. То, что монгольскую элитную конницу потрепали, беды большой нет. Получили по заслугам не будут в следующий раз вести себя так самоуверенно и вальяжно. Беда в том, что по всему выходит, будто маркграф Бранденбурга Бранденбурга Йоганн I не только не принял наше предложение, но даже не стал осиживаться за стенами и собрал армию и напал первым. Айда да Йоганн, ай да сукин сын!» мысленно аплодирую германскому барону. «Это с чего ж ты так осмелел-то?» Ванька уже закончила рассказ, и я переспрашиваю его. «Так что эта законница там была? Чья? Может, ты флаги их рассмотрел?» Обижаешь, господин консул!» на лицо озарилась довольной улыбкой. «Я ж не первый день в дозоре. Там два значка полоскались. Один с красным орлом на бело-красном поле, а второй черно-желтый крест на серебряном полотнище, тоже с орлом посередине, но только черным». Для наглядности он присел и нарисовал на песке форму креста. «Вот с таким!» Первый штандарт мне знаком. Это флаг Бранденбурга. А вот второй... Задумавшись, напрягаю память и в этот момент слышу голос баварского герцога. «Тевтоны!» Все повернулись к подошедшему Людвигу, и тот уверенно повторил. «Второй стандарт принадлежит Тевтонскому ордену!» Тут я чуть не присвистнул. «А ведь точно!» Как я мог упустить такую очевидную вещь, что в это время все поморье, то бишь будущее польское побережье, принадлежит Тевтонскому ордену? Кому, как не к ним, обратиться за помощью бедному Ягану, решившему дать отпор безбожным монголам? Теперь понятная решимость Маркграфа и наличие такого количества латной конницы. Возможно, это еще не все войско. Орден мог выставить и поболее вспыхивает тревожная мысль, но тут же гаснет. Нет, вряд ли. У них самих сейчас хвост подгорает с другого края. В Ливонии ведь тоже монголы орудуют, да еще полк ратиши их замки, как высушенных ворост. Вместо тревоги голова начинает быстро соображать, исходя из текущей реальности. В любом случае на нас движется вражеская армия, у меня на бокана растянут на сто пятьдесят верст, и помощи от него не дождешься. Реальная опасность вернула меня к обычному хладнокровию, и я поднял взгляд на Соболя. «Как далеко отсюда это случилось? И где сейчас эта конница?» «Но не, не, в верстах тридцати цель уверенно выдает Ванька, и я прокручиваю про себя. «День, максимум два, можно выиграть, если начать отступать прямо сейчас». Рассчитывать на помощь Абукана не приходится. Пока дедушка Беркен намылит холку любимому племенничку, пока они соберут в кулак все свои разбросанные отряды, пока вернутся неделя, как минимум. Тут мне вдруг приходит в голову, что я туплю и не понимаю, какой шанс подбрасывает мне судьба. Я даже мысленно напускаюсь на себя. «А на кой хрен тебе, ордынцы? Совсем у тебя крыша поехала». Это же идеальная возможность заявить о себе, как о самостоятельном игроке. Как ты хотел здесь договариваться, если никто про тебя тут не знает, а если и знают, то считают лишь пятым колесом в монгольской телеге? Идея мне понравилась. Встретить и разгромить то самое объединенное германское войско, которое только что заставило бежать лучших монгольских воинов. Пусть их было в три раза меньше, и они были застигнуты врасплох. Это уже детали в которые никто и никогда не вдаётся. И осталось совсем ничего. Обвожу взглядом в вершину холма и берег реки. Взять да сделать и не облажаться при этом. У меня сейчас под рукой почти четыре с половиной тысячи бойцов. Из них всего лишь три сотни всадников Соболя, да столько же баварских рыцарей. А у противника как минимум три тысячи тяжелой конницы, а сколько ещё пехоты вообще неизвестно. Где он сейчас тоже с уверенностью сказать нельзя. Морщу лопать тяжелых мыслей. Оптимально занять позицию прямо здесь, на вершине холма, и ждать, как будут разворачиваться события. К вечеру подойдут остальные отряды Соболя, и будет больше информации. Решив, показываю колледжен на вершину холма. «Ставьте лагерь там и готовьтесь к бою. Встретим германцев со всем нашим русским гостеприимством». Колида усмехнулся в усы и особо ли радостно ослабился. Это мы завсегда готовы Рону в повод, Кольда развернул коня к отдыхающим бойцам, а я перевел взгляд на герцога. Этот человек сейчас самое слабое мое звено. Вывести полностью его из боя я не могу. У противника и так подавляющее преимущество в коннице. Три сотни тяжело бронированных всадников мне нужны как воздух. Это тот козырь который может решить исход битвы, но могу ли доверять этому человеку? Удар в спину в самый ответственный момент может мгновенно превратить любую выигрышную ситуацию безвозвратно потерянную. Смотрю ему прямо в глаза, и Людвиг не отводит взгляд. Вытянутое лицо с жесткими скулами и волевым подбородком, длинные светлые волосы оттеняют яркие голубые глаза. Настоящий ариец, мать его! безлобно выругиваюсь про себя. «Что мне с тобой, Ариид, сделать-то?» Этот вопрос, видать, написан на моем лице, потому как герцог вдруг горделиво вскинул голову. «Ты можешь не сомневаться ни во мне, ни в моих людях. Я привык держать данное мною слово». «Может быть и так», — иронично усмехаясь про себя. «Вот только я-то твоих привычек не знаю». Просто слово — это одно. А когда оно подкреплено личным интересом, Это уже совсем другая история. Поле боя для этого герцога станет моментом истины, после которого у него уже не будет обратного хода. Но до этого на его решение могут повлиять десятки всевозможных факторов. Тысячи причин, о которых я понятия не имею, потому как совсем не знаю этого человека. «Или кое-что знаю», — вспоминаю «Ночь покушения». Он любит сам принимать решения и не выносит грубого давления. Попытка подставить его под обвинение в убийстве посла привела к совершенно обратным последствиям. Внезапно меня сняет одна идея, и я изображаю на лице самое искреннее простодушие. «Я верю тебе, Людвиг?» Выдерживаю паузу и добавляю. «Я верю, а вот кое-кто в Риме не верит». В направленных на меня голубых глазах вспыхивает немой вопрос. «Что это значит? Объяснитесь!» Изображаю крайнюю задумчивость, словно бы решаю, говорить или нет, а потом со вздохом решаюсь. «Я не хотел расстраивать тебя, Людвиг, но вчера мне пришло известие от Бурундая. Его люди перехватили посланца Святого Престола к твоему брату Генриху. В нем много обвинений в твой адрес, герцог, которые я не буду сейчас перечислять. Кроме них, там еще очень много посул Генриху на тот случай, если он разорвет ваше соглашение о разделе герцогства и нападет на тебя. Ему обещают твой титул курфюрста, поддержку всех епископов Баварии, но в довесок княжества Штирию и спорные земли в Фальце». По лицу герцога пробежала волна гнева, но он сдержался и, молча рванув повод, погнал коня к своим всадникам. Глядя ему в спину, я испытываю сейчас двойственные ощущения. С одной стороны, я только что обманул вроде бы хорошего человека, оболгал его брата, а с другой, как всегда, дороговат от вымощена благими намерениями. Поэтому не буду говорить, что хотел как лучше. Нет, буду честным. Я хотел и использовал известные мне качества человеческой натуры в своих интересах, дабы взбешенный очередным коварством Ватикана Людвиг не пошел на предательство. Плохо это или хорошо? Не знаю. Думаю, многие меня осудят, скажут, мол, неприлично, аморально, и какой-нибудь эпитет найдут. Только я давно такими категориями уже не меряю. Я сужу только в одной плоскости. Пойдет мой поступок на пользу тому делу, что я затеял? Защитит он тех людей, что доверили мне свои жизни и имущество или нет? А герцог? Ну что ж. Ежели не подведет, то извинюсь и совру еще раз, мол, ошибка вышла, прости, друг. А ежели не поможет психология, то... Пока еще не решил, но в любом случае понятно, за вельможным союзником нужно будет следить в оба. Риск тут слишком высок, и лучше переборщить, чем недоглядеть.